Золотистые волосы пышной волной спускались по спине, на головке черная кружевная мантилья, демонстративно закинутая за плечи. Грациозная, как танцовщица, принцесса низко склонилась в реверансе и поднялась с высоко вскинутой головой. «Прошу простить, что оказалась не готова приветствовать Ваше Величество», — произнесла она по-французски. Зная о вашем приезде заранее, непременно бы подготовилась». «Странно, что вы не слышали шума», — ответил король, — «ведь мы добрых десять минут спорили у самых ваших дверей». «Да, но я думала, что это бронятся слуги», — парировала она. Артур невольно открыл рот, услышав такую дерзость, однако отец его смотрел на невестку с улыбкой, словно одобряя в ней присутствие духа. «Отнюдь это я осаждал вашу камеристку. Еще раз прошу меня извинить за вторжение». Она наклонила голову. «Это моя дуэнья, донья Эльвира. Сожалею, что она вызвала ваше неудовольствие. Ее английский не очень хорош». Возможно, она не уразумела, что именно вам угодно. «Мне угодно было увидеть мою невестку». А моему сыну было угодно увидеть свою невесту. Я полагал, что английская принцесса будет вести себя как английская принцесса, а не как девица, взращенная в гареме, черт его побери. Мне-то казалось, ваши родители победили мавров. Кто б мог подумать, что они возьмут этих нечестивцев за образец для подражания? Она пропустила оскорбления мимо ушей. «Очень надеюсь, что Ваше Величество научит меня хорошим манерам, как их понимают в Англии. Уверена, лучше вас мне, учителя, не найти». И, повернувшись к принцу Артуру, отвесила ему реверанс, который причитается королям. «Милорд!» Дивясь на то, как безмятежно она держится, принц слегка замешкался с ответным приветствием. Потом полез в карман за приготовленным для невесты подарком, повозился, вытягивая мешочек с драгоценностями, уронил, поднял и, наконец, чувствуя себя полным дураком, резко протянул ей. Она приняла дар, наклонила голову в благодарность, но смотреть, что там в мешочке, не стало». «Вы уже ужинали, Ваше Величество?» «Поужинаем здесь», — отрезал король. «Я уже распорядился». «Тогда не позволите ли предложить вам питье? Или предпочтете помыться и сменить платье?» И сверху вниз окинула его взглядом. Бледное лицо в брызгах дорожной грязи, пыльные сапоги. Надо признать, англичане чистоплотностью не отличаются. Ни в одном доме из тех, где они останавливались, даже таком роскошном, как этот, нет ни пристойной бани-хамама, ни даже проведенной воды. «Или, может, статься, вы не любите мыться?» — король фыркнул. «Прикажите налить мне эля, и пусть в мои покои пришлют смену одежды и горячей воды». и добавил жестом, отметая то, что она могла бы сказать. — Только не принимайте это за комплимент. Я перед ужином всегда моюсь. Артур заметил, как мелкие белые зубки закусили нижнюю губку, словно принцесса удержала себя, чтобы не съязвить. — Да, Ваше Величество, — любезно отозвалась она, — как вам будет угодно. — и, подозвав придворную даму, в полголоса по-испански распорядилась. Выслушав, та присела в поклоне и пошла вперед, показывая королю дорогу. Принцесса повернулась к Артуру. «А вы?» — спросила она по-латыни. «Я? Что я?» — растерялся он и почувствовал, что она сдерживает вздох нетерпения. «Не угодно ли и вам помыться с дороги?» «Я уже мылся!» Бездумно сказал он и чуть не провалился сквозь землю. «Ну, прямо дитя, которое читывает нянька, надо ж такое брякнуть, я уже мылся. Может, руки ей еще протянуть, пусть проверит, нет ли грязи под ногтями?»